Глава 18 Сквозь двойное стекло координационно-вычислительного центра Подольский видел бескрайнее бетонированное поле. Глянцевитые сосульки весело и ослепительно истекали водой. Но было холодно, и капель застывала в тени мутными ледяными шариками. Ледяная глазурь покрывала и ажурной конструкции дальних стартовых установок. Тронутые лучами утреннего солнца, они сверкали истовым хрустальным блеском. Дул южный ветер. Над горизонтом неслись рваные облака. Влажное дыхание Атлантики, напоенно душистой теплотой циклонов и светом тропических гроз, врушивалось на прозрачную стену телеметрического сала. Слышно было, как гудит ветер в алюминиевой чаше радиотелескопа. — Не надоело еще? Михаил обернулся. За спиной стоял Урманцев, зябко поеживаясь и подирая ладони. — А, это вы, Валентин Алексеевич. — А ты все загораешь здесь? — Надоело. Все не запускает и не запускают И, главное, даже не говорят, когда. — Такой уж порядок. — Да знаю я. Больно уж долго только. — А может, они уже запустили? Ты-то почем знаешь? Михаил недоверчиво усмехнулся и показал пальцем в сторону стартовых площадок. — Никакого шевеления за последние трое суток там не замечено, товарищ начальник. — Вот чудак человек! И кто тебе сказал, что запускать будут именно там? — Мне? — Никто ничего не сказал. А где же еще, если не там? Мы же здесь. Тут такое хозяйство, что... Одним словом, запуск может быть произведен где угодно. Отсюда только будет послана команда. Посему не торчит его окна. Сходи лучше в буфет. будет Будешь нужен вызовут по радио. Там есть динамик. Подольский... Со все возрастающим удивлением слушал Урманцева. Впервые он видел сдержанного и самоуглубленного Валентина Алексеевича таким возбужденным. «Наверное, волнуется за свой телеинтерформер», — подумал Михаил и спросил. «Как вы полагаете, сегодня запустят? Хорошо бы запустили, а то ждать уже не в моготу». «Попей-ка пивка, полегчая». «Да что-то вы меня в буфет гоните! Может, проверить еще раз? А, Валентин Алексеевич?» «Все уже проверено и учтено могучим ураганом. А криостаты вдруг пригодятся на крайний случай?» «Криостаты? Космический холод? Криостаты? Ну нет, брат, я не намерен обогревать своими дровами Вселенную». Он неожиданно рассмеялся. Шумный, коротко, точно весенний ливень прошел. Михаил недоуменно уставился на Урманцева. «Ты прости, брат». Урманцев смутился. «Это я так, от избытка чувств». «Анекдот вспомнил один, исторический. Хочешь, расскажу». Михаил кивнул «Так вот, Миша». Ри со своим криостатом напомнил мне старика Нернста. Мало кто знает, что на досуге великий творец третьего начала термодинамики разводил рыбок. Однажды какой-то дурак спросил его, почему вы выбрали именно рыб? Кур разводить и то интереснее. И знаешь, что ему ответил Нернст? он совершенно невозмутимый изрек. я развожу таких животных которые находятся в термодинамическом равновесии с окружающей средой разводить теплокровных это значит обогревать своими деньгами мировое пространство недурно правда это мне тоже напоминает один афоризм рассмеялся михаил Голубевод говорит, не понимая, как это можно быть кролиководом. В самую точку, согласился Урманцев и, прищурившись на солнышко, сладко вздохнул. Хорошо, брат, весна, тает все. Кстати, о тайне. У того же Нернста, говорят, стояла на столе пробирка с дифенилметаном, который плавится при 26 градусах. если в одиннадцать часов утра кристаллы начинали таять нерст говорил против природы не попрешь и захватив полотенце отправлялся окупаться на реку тонкий намек на купание хотите примкнуть к здешней команде моржей они каждое утро отправляются к местной проруби могу проводить некий ты жлюка право я ведь к чему весь разговор веду «Пойдем в буфет, хоть пиво выпьем. У меня ведь черствый и нелегатый человек вчера предварительно защита была». «Ну, а ну, что же вы молчали, Валентин Алексеевич?» «Да ты разве поймешь?» Притворно вздохнул урманцев и обреченно махнул рукой. «Ты не поймешь, мятущейся душу, и не пойдешь с ней в буфет. Пойду!» Пойду, Валентин Алексеевич, в буфет пойду, я такой. Ну, тогда в темпе. Они попросили четыре бутылочки двойного золотого. Валентин Алексеевич поймал убегающую через край пену губами, потом взял стакан и быстро выпил. Второй стакан он насушил уже мелкими неторопливыми глотками. И только после этого, всыпав фиолетом, пиво соль которая закипела на дне стакана мельчайшими белыми пузырьками стал медленно цедить напиток сквозь зубы эх дюжину раков сюда бы или на худой конец сушеных креветок а можно еще моченый горох или солену соломку поддакнул михаил Соленые бублички тоже очень хороши. А эстонцы берут к пиву салаку. Михаил едва заметно улыбнулся. Ммм, датчане предпочитают плавленый сыр с перцем. А чехи — рог-галики с крупной солью, укропом и тмином Зато английский докер всему предпочитает булку и коробку крабов. Михаил засмеялся и, поперхнувшись пивом, закашлялся. — Сдаюсь, Валентин Алексеевич, — сказал он, откашлявшись. — Вы гурман и знаток, а я только сын лейтенанта Шмидта. Расскажите лучше, как прошла предварительная защита? — Тяжело прошла, со скрипом. — Иван Фомич? — И он тоже. Но особенно кипятились престарелые кандидаты. — Один из них так прямо и сказал, «Я, дескать, Валю еще студентом помню, а он уже в доктора лезет». «Ну и...» А за меня академик один вступился. «Очень остроумный мужик». «Правильно, — говорит, — вы рассуждаете. Абсолютно верно. Дадим ему докторскую степень лет в семьдесят, чтобы через год... Он благополучно скончался от инфаркта. Тут, конечно, поднялся хохот, кто-то вспомнил про Эйнштейна и Галуа, кто-то привел данные, что средний возраст нобелевских лауреатов по физике – 32 года. Ну, в общем, сошло. Неужели только об этом и шла речь на защите? А о же еще? Ведь все свои». Работа моя им уже в зубах навязла, сколько раз слушали. Потому-то и возник сей глубоко принципиальный спор. Многое еще в нашем научном деле предстоит налаживать. Ох, многое! Главное, что хоть кончилось все благополучно. Ну, это-то да. Выпьем. А Иван Фомич что... «О, этот язык, Игнатий Лайолла, он облил меня тягучим потоком патоки, хвалил и превозносил до небес, называл меня великим, гениальным, ну и все такое прочее». «Зачем?» «А ты не понимаешь? Чтобы вызвать противоположный процесс, он набивался на возражение». А чем ему можно было возразить? Только тем, что я не великий и не гениальный. Пусть это тривиально истина, но если ее вещают на предварительном обсуждении, впечатление получается неважное. Ну, к счастью, все поняли, к чему он клонит, и фокус не удался. Поэтому в конце обсуждения он еще раз взял слово, и, как он сам выразился... Честно и нелицеприятно заявил. Хотя я не сомневаюсь, что работа выполнена на высоком экспериментальном и теоретическом уровне, но не подождать ли нам результатов космической проверки? Хм, каков? Беспринципный человек. Да ладно, бог с ним. Директор ему популярно объяснил, что к чему. А он что? Берет двухмесячный отпуск, в Мацесту поедет. Неужели он так и будет портить людям кровь? А что с ним можно поделать? Человек он ловкий и, где надо, тихий, ласковый. В одном он только ошибся. В чем? А он делит людей либо на дураков, либо на себе подобных. В этой ограниченной схеме слишком мало степеней свободы, ну, чтобы можно было спекулировать до бесконечности. Вот его и раскусили. Вчера это хорошо понял. И он по-своему тоже это понял. Теперь ему будет среди нас, ох, нелегко. Придется либо перестраиваться, либо искать себе другую фирму. Сама наша жизнь исправляет таких людей. Ага, вот так-то, брат. Вы думаете, он исправится? А куда ему деваться? В душе-то он, конечно, не переменится, но вести себя станет приличней. Вот увидишь, каким он вернется из Мацесты. Человек он хитрый и сам себе не враг. Посмотрим. — Да, а почему ты не публикуешь свою статью? — Какую статью? — А ту, что мне показывала в энергетическом расщеплении вакуума. — Это не моя статья. Подольский покраснел и отвернулся. — А чья? — удивился Урманцев. — Ее выдал черный ящик. Я давно хотел рассказать вам... «Но было стыдно, это все время не давало мне покоя, мучило». «Мучило?» говоришь — говоришь. Воскликнул Урманцев, вскочив из-за стола. Глаза его сверкали неистовой радостью. Он был похож на Нельсона во время битвы при Трафальгаре. «Мучило?» Подольский недоуменно смотрел на него. «И меня тоже мучило». И сейчас, признаться, где-то под сердцем сосет. Ну, конечно, я понимаю, что все это пустые страхи. А расчет есть расчет. Физика, слава богу, наука точна. Но ты понимаешь, ведь и перед испытанием первой атомной бомбы многие опасались цепной реакции. «Так вы думаете...» что, возможно, цепная реакция аннигилирующего вакуума. Подольский тоже вскочил. Нет, не думаю. Если бы я так думал, то никогда бы не пошел на этот эксперимент. Теория есть теория. Просто дурацкие страхи, безотчетно опасения, что ли. Внимание, внимание! Зарал над ними динамик. Всем по местам. В 12 часов 14 минут будет произведен запуск. Они вскочили одновременно и, опрокидывая стаканы и стулья, ринулись к двери. Спутник вышел на орбиту. Улыбаясь с телевизионного экрана, сообщил диспетчер. Перед мной параметры начальный период обращения 88,7 минуты. «Приготовиться!» — скомандовал Урманцев.